— Лешка, — догадалась я, — у тебя есть другая женщина? — Ничего тебе не говорил. — Не без бахвальства, — ответил он, — которая боготворит тебя. Для нее ты — царь, бог и воинский начальник, как Ольга в молодости. И давно связь, и не первая поди. Много будешь знать. Его улыбка перешла в самодовольный смешок. Ларчик просто открывался. Что? Не понял Леша. От моего минутного влечения к нему не осталось и следа. Дамский угодник. Козел на капустных грядках. Лешка, конечно, без труда находил. Что там находил? Сами в руки шли одинокие женщины, которые влюблялись в него без памяти. А чего не влюбиться? Красивый, непьющий, мужественный и нежный одновременно. Гремучая смесь для женской души. Гад и сволочь. Любовницы его, поведя с Належкину якобы слабость, думали, что оторвут его от семьи, получат в личные. Долговременное пользование. Дуры. Он к Ольге намертво приклеен, хотя ее заслуга только в том, что первой на пути встретилась. — Настя, какой ларчик? — повторил Леша. — Который сундук с шутихами. — Что? — снова не понял Леша. — А тебе Ольгу не жаль? — резко спросила я. Только что называла ее мымрой напомнил Леша. В голосе его прорезалась досада. Половой признак. Мальчики, юноши, мужчины не любят, когда им тычут в лицо справедливой критикой, когда напоминают о дурных поступках. Чтобы сносно существовать, мужчина должен внутренне уважать себя более, чем уважают его окружающие. Даже мой сын, Неправильно решив уравнение, пыхтит. Я только знак перепутал, а так все правильно. Предательством смываешь унижение в семье, зализываешь раны на стороне, — спросила я, оставив без внимания Лешин упрек. Ответа я не получила, мы подошли к Машиному дому. Элементарная вежливость диктовала, что Ольгу и Лешу с дочерями — следовало пригласить в Москву. — Девочки, пожалуйста. Но терпеть бесконечные жалобы Ольги или смотреть на физиономию доморощенного Казановы, если моя деликатность хромала, то Ольги отсутствовала напрочь. — Выберемся к тебе обязательно, — пообещала Ольга. — Давно я в Москве не была. — Конечно без энтузиазма отозвалась я, показать девочкам столицу. Мы попрощались, вошли в подъезд. Поднявшись на два этажа, в окно на лестничной площадке я увидела удаляющиеся фигуры Ольги и Леши. Он обнимал ее за плечи, она держалась за его талию. Сладкая парочка, да и только. У Ольги мы от чая отказались, пили его с маняшей дома. Сестра заварила какие-то травки, угощала меня чудными вареньями и желе собственного производства из брусники, черники, голубики, костяники. — Наверное, мама была права, — сказала я. Маша кивнула. — Соглашаешься, даже не зная, о чем речь. — попеняла я о чем угодно. Рано или поздно ты всегда приходишь к мысли, что мама пыталась донести до тебя истину, а ты вершилась. Мне ужасно не хватает мамы, а мне — тети. Что на сей раз до тебя дошло? Когда Ольга в первый раз к нам приехала паразитирующая влюбленная грязиетка. Мама сказала, что я ей завидую. Было обидно до да, слез. Тупой неряхи завидую я, вся из себя умная и правильная, а на самом деле, не отдавая себе отчет, я желала влюбиться с той же силой, что парализовала Ольгу. Страсть как безумство, помешательство перечеркивание правил, устоев, морали, огонь души. Не случилось. Ай, к лучшему. Что мы имеем на месте вулкана любви Ольги и Леши? Не лаву застывшую, увековеченный памятник великого счастья, а зловонное болото, к которому противно приближаться, преувеличиваешь. Они, слава Богу, Не померли на пике своей любви, чтобы остаться в вечной памяти? Ромео и Джульетта проживи вместе десять, двадцать, тридцать лет. Неизвестно, какими эпитетами обменивались бы. Хочешь сказать, чем выше градус любви, тем ниже и больнее падение? Хотя синяков на Ольге я не заметила. Не слишком верь, когда Ольга клянет мужа. Мань. Ты знаешь, что Лешка изменяет Ольге. Все знают. Даже так поразилась я. Выходит, Ольга поедом ест мужа, вымещая боль измены, как раз Ольга в полном неведении. Не поверю, что не нашлось доброй в кавычках души, которая не посчитала бы нужным раскрыть Ольге глаза, периодически пытаются раскрыть. И что? Ольга не верит. Домой придет, и Леша говорит. — Мне тут намекали, что ты с Санькой Павловой шуры-муры крутишь. — Куда тебе, Не недотепа? А он улыбается своей фирменной улыбочкой, предположила я, мотает головой и смотрит верным псом, хоть и беспородным к собачьим выставкам, недопущенным, зато своим и преданным. Ну, примерно так. Хотя сравнение с собакой мне не очень нравится. Да он пес гулящий. Мань. А Ольга не придуривается? Может, это фантастическая игра на грани фола? Нет. Ольга не актриса. Тогда она сделана из мрамора, если не сказать железобетонно. Каменная баба. И ты ее жалеешь. Вот. Поняла, почему с Ольгой дружишь. Как со слепой. Милость к инвалидам. Заблуждаешься. Я не оказываю милость Ольге. Я просто дружу с ней. Каменная она. Возможно. Точила-точила море камень, а он в гальку превратился и только красивее стал. Ты все время меня поправляешь. Каждому слову придираешься, больше некому. Я отдуваюсь. Ты Ольгу слепой назвала сама, будто дальтоник, черное и белое, чтобы оттенки заметить тебе года. Десятилетия требуются. Ой, вы все такие радужные, а я в черно-белом свете. Мы все — это твоя мама и я. Тетя не стало? Приходится мне окуляры тебя подкручивать. Не злись, пожалуйста. Ну, когда ты вспыхиваешь, начинаешь говорить, бог знает что, а потом терзаешься. Попей еще чайку. Наливай. Сдерживая гнев, я глотала травяной чай, не чувствуя его вкуса. Маня! Да. О чем мы спорим? Пытаемся понять, почему Ольга вызывает у тебя активную неприязнь, а мне с ней легко, и тетя к ней хорошо относилась. Иными словами, мы говорим о тебе, а по мне, ну, конечно, разве не ясно? Допустим. Но поясни мне, что в Ольге вас привлекает? Искренность чувств. Никаких двойных стандартов, интриганства, вранья. Живет, как поет. Всегда что на сердце, то и на языке. С языка у нее льется бесконечный поток обвинений и претензий мужу и дочерям. А девочки замечательные. Мне постоянно приводят Ольгиных дочерей в качестве аргумента. Ты знаешь более убедительный аргумент в защиту хорошей семьи, чем славные дети. Но ты-то не пилишь дочь с утра до вечера. И я не собираюсь воспитывать сына на упреках. Не спешим брать на вооружение тактику великого педагога Ольги. Каждой семье свое. Помнишь, бабушка говорила. Всяк. Молодец на свой образец. Неужели тебе не ясно, почему Ольга так ведет себя? Совершенно не ясно. — А кто у нас умный? — хитренько спросила Маша. — Кто у нас скромный? Кто, ничтоже сумнявшийся, вешает на людей бирки, еще вслух поясняет значение надписей? Ну, признаю критику. Такая вот я, рыба с вилкой. Кто — Кто-кто? — Ольга меня назвала рыбой с вилкой, даже не с трезубцем. Не могла Ольга, — уверенно помотала Маша головой, — выдать подобное сравнение. — Ольга не злая, да и образное мышление у нее отсутствует. Это ты, как водится, слова из речи выхватила и приписала человеку то, что он, отродясь, не думал произнести. — Я иду чайник подогреть поднялась Маша. — А ты задачку решай, Кабалевская.